— Ах, ты про это! — с неудовольствием сказал Делеон, словно только сейчас вспомнил свои слова. — Конечно, раз уж тебе так не мется, хотя могла бы и подождать. — Не могла бы, — упрямо возразила девушка. — Эта клятва и так стоила мне слишком много. Она весьма тяжела, чтобы смириться с ней или забыть. Прошу вас. Хозяин из-под смирил худенькую фигурку своей тени испытующим взором, будто прикидывая в уме, стоит ли выполнять эту просьбу. Но потом вздохнул и прищелкнул пальцами, негромко проговорив. «Перворожденная, силой данные мне богами, освобождают тебя от принесенной клятвы». Эвелина с удовольствием повела плечами, словно скинув с них непомерный груз. Затем радостно улыбнулась и захлопотала по хозяйству, готовясь к визиту в зачарованную комнату. Делеон не мешал и не помогал ей. Он отошел к окну и задумчиво наблюдал, как неспешно падают с неба крупные пушистые снежинки. Девушка бросила на него несколько озадаченных взглядов. На лице его отразилась какая-то внутренняя борьба. Интересно, что именно произошло на сборе старших гончих, и почему Делиону пришлось так поспешно его покинуть. Впрочем, Эвелина слишком хорошо знала своего хозяина, чтобы начинать бесплодные расспросы. — Лишь время зря потеряешь. Все равно ни слова не скажет, пока сам не захочет. Через несколько минут... Новый ужин для пленников был готов. Мужчина обернулся и с удивлением хмыкнул, лицезрев плоды трудов своей тени. — По-моему, ты слишком хорошо относишься к предателям. С едва заметным укором скривился Далеон. На твоем месте я кормил бы их только хлебом и водой, но никак не мясом с овощами. Хорошо, хоть вина не приготовила. — Теперь это ваши пленники. — тихо рассмеялась Эвелина. — завтрашнего дня хоть голодать их заставьте, мне будет безразлично. Без вас я была обязана сделать все, лишь бы не нарушить клятвы. Вдруг у них от столь жесткой диеты случилось бы расстройство желудка? — Действительно, — пробормотал мужчина, невольно соглашаясь с доводами девушки. — Ладно, пусть последний вечер проведут с удовольствием. Завтра им предстоит встреча со мной, — которая вряд ли приведет их в восторг. Делеон любезно распахнул перед Эвелиной дверь и придерживал ее все время, пока чужачка не выскользнула в коридор, с усилием неся на вытянутых руках тяжелый поднос. Затем, не слушая изумленных, несмелых протестов в своей тени, отобрал у нее приготовленную передачу для своеобразных заключенных и сам быстро пошел по коридору. Девушке оставалось лишь вовремя подсказывать, в какую сторону сворачивать. Через некоторое время они остановились перед обыкновенной дверью, запертой на внушительный засов. Делеон с любопытством втянул в себя воздух, напомнив этим гончую, берущую след. Его глаза потемнели от удивления, когда он почувствовал, сколько заклинаний его тень установила на помещение. «Иногда лучше переоценить врага», — пожалуй, вели на плечами, в ответ на невысказанный вопрос. «Шарик, конечно, слаб в магии, но противник из него получился достойный, тем более что сейчас у него в помощницах еще и Рая с дарией